1984 год. Зажим Кека. Рано или поздно все взрослеют. Во всех обществах и профессиях существуют ритуалы празднования момента, когда молодой человек становится взрослым или ученик становится профессионалом. Есть испытания силы или выносливости, есть государственные аттестации, показательные выступления и просто вечеринки по поводу. А как насчет химика? Может быть, это экзамен или защита квалификационной работы, где кандидат сталкивается с командой опытных дознавателей, способных задавать каверзные, как считают сами студенты, вопросы? Или церемония вручения дипломов, где все любят друг друга и говорят о прекрасных годах бакалавриата, специалитета или магистратуры? Возможно, в жизни химика есть менее формальный, но не менее значительный момент взросления, после которого обратного пути уже нет. Сборка прибора для отгонки растворителя на ротационном испарителе. Это бывает. Мы закрепляем колбу с раствором вещества, полученного нашим непосильным трудом, на втулке ротационного испарителя. Спасибо Лаймону Крегу. Включаем создающее разрежение насос, нагревательную баню. Спасибо Марии Пророчице. И колба начинает вращаться. И тут, к нашему ужасу, колба с содержимым падает в разогретую баню, а в наших ушах при этом слышен виск-сирен пикирующего бомбардировщика. Если нам повезло, и наше вещество не разлагается водой, мы, проклиная все на свете и свои руки-крюки, экстрагируем в органическое вещество наш продукт и повторяем снова. Увы. У удобных пришлифованных стеклянных сочленений лабораторной посуды есть темная сторона. Под действием беспощадной гравитации стеклянная посуда может просто соскользнуть, а результаты труда потеряться. Во времена моего студенчества мы решали ситуацию с помощью резинок. К стеклянной посуде были припаяны специальные рожки, которые позволяли сцепить колбу-приемник и алонж резинкой. Тогда мы, студенты-первокурсники, еще не знали, что уже три года как запатентовано устройство, которое рано или поздно сильно облегчит жизнь тем из нас, кто останется в химии, и нашим ученикам. Зажим Кека. Герман Кек родился в 1919 году в немецком городе Трайза в земле Гиссен. К 16-летнему возрасту Кек потерял обоих родителей. И в 1935 году его дед по отцовской линии взял внука в Берлин и устроил на работу в музей, где подросток навсегда полюбил машины и механизмы. С началом Второй мировой Кек был призван в Вермахт. Он нес службу на Западном фронте в ремонт на тыловых подразделениях и закончил войну, не получив ни одной царапины. А в 1945 году был помещен в лагерь для военнопленных во Франции. Там, несмотря на тяжелые условия, перед Кеком открылся новый мир. Друг семьи переслал ему в лагерь экземпляр методических указаний по выполнению лабораторных работ в неорганической химии, который Кек прочитал от корки до корки и выучил наизусть. В лагере были и другие люди с химическим образованием, с которыми Кек обсуждал прочитанное. И в итоге он получил представление о химии. После освобождения Кек поступил в Марбургский университет имени Филиппа, где в конечном итоге получил докторскую степень, защитив диссертацию, темой которой было получение и свойства класса кремние органических веществ – силоксенов. После защиты Кек поработал в компании Дегусса. Потом отправился в Швейцарию, где работал в университете Лугана. И, как задолго до него Альфред Вернер, В конечном итоге получил швейцарское гражданство в 1970-х годах. Бросив работу в университете, он стал работать в компании «Сандос», разрабатывая новые типы пищевых красителей и умягчителей воды. И хотя с химией и с достатком все было в порядке, юношеская страсть к машинам и механизмам не оставляла его. И в 1970-х годах параллельно с химией он стал заниматься изобретательством, патентуя свои интересные, но не всегда востребованные идеи, тормоза для лыж и тому подобные безделушки. Самое главное свое изобретение он сделал в 1980-е годы — зажим для скрепления стеклянной лабораторной посуды друг с другом. Придуманное им пластиковое устройство позволяло надежно соединить два стеклянных лабораторных прибора — колбу и холодильник, алонж и приемник, обезопасить стеклянные устройства, собранные на ротационном испарителе. Для удобства применения зажима разного размера, соответствующие стеклянным сочленениям разного диаметра, изготавливают из пластика, окрашенного в различные яркие цвета. Один цвет для диаметра 14 мм, другой для 29 мм и так далее. Как только первые опытные образцы зажимов увидели химики и производители химического оборудования, Предприятие Кека стало получать все новые и новые заказы. Обороты продажи возрастали. Бизнес процветал, и Кек управлял своей компанией весьма активно для своего возраста. Часто он путешествовал, предлагая свои устройства лабораториям в разных концах света. Только в 1990-х он частично отошел от дел, продав права на патент компании «Шот» специализирующиеся на изготовлении стеклянной лабораторной посуды а в 2008 году продал свою компанию который управлял из дома в тервиле около базеля зажимы кека универсальны, благодаря чему не только спасли множество синтезов но и временами помогают химикам вернуться в детство их яркие цвета позволяют нам представить что мы собираем химический прибор как в детстве собирали что-то из Лего. а в этом приборе Точно так же, как из кирпичиков Лего, из атомов будут собираться вещества, которые мы планируем получить.